Здравствуйте, я ваш следователь. Меня зовут Роберт Клайв Макгрегор. После того, как мы проведем цикл допросов, вы вправе вызвать адвоката. Если бы вы не были тем, кем были, мы бы дали вам право пригласить любого адвоката уже на этой стадии следствия. А кем я был? поинтересовался Исаев. Мы располагаем достаточной информацией о вашем прошлом. Суть следствия заключается в том, чтобы во время нашего диалога окончательно расставить все точки над и. Могу я задать вопрос? Пока мы не начали работу, да? Вы назвали свое имя, но я не знаю, какую страну вы представляете. Я представляю секретную службу Великобритании. Удовлетворены ответом? Вполне, благодарю. Фамилия? Имя, место и год рождения. Исаев готовился к такому вопросу. Он понимал, что все зависит от того, кто, где и как будет произносить эти, казалось бы, столь простые слова, но услыхав их, ощутил растерянность, не зная, что ответить. приученный пятью годами к тому, чтобы анализировать, рассматривая и оценивая с разных сторон не то, что слово, но даже паузу, взгляд и жест как свой, так и собеседника. Исаев был убежден, что своим, вернись он на родину, и отвечать не придется. Там все знают. Однако во время морского столь страшного путешествия Сникс Форштейн Он раскрепощенно, с душащей обидой и презрением, разрешил себе наконец услышать тот вопрос, который жил в нем, начиная с 36 года, после процесса над Львом Борисовичем и Зиновьевым. А собственно, кто теперь знает обо мне? Если Каменев, Зиновьев, Бакаев и даже курьер центра Валя Ольберг враги народа. В седьмом, когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно, Артузов, Кедров, Уншлихт, Ботич, Берзин, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвала пуповина, связывавшая с изначально. С осени 39 люди из центра вообще перестали выходить на него. Пакт с Гитлером он принял трагично. Много пил, Искал оправдания, объективные находил, но сердце все равно жало. Оно неподвластно логике и живет своими законами в системе таинства под названием человек. Именно тогда Исаев заново прочитал книгу Вальтера Кривицкого, резидента НКВД в Париже, который выступил с разоблачением ягоды Ежова и Сталина. Исаев хорошо знал Кривицкого. У них было три встречи в Париже и Амстердаме. Во время прогулки на туристском катере по тихим каналам, над которыми медленно стыли чайки, тогда его от то поразило, что они не кричали, как на берегу или в порту. Странно. Сразу после того, как уход Кривицкого стал сенсацией в 37-м еще, Исаев затаился. Если он предал, значит, назовет имена Шандора Треппера и моё. Цепь, однако, продолжала функционировать. Отозвали трех товарищей, видимо, боялись за них, но потом докатилось, что дома их расстреляли. Значит, Кривицкий хранил в себе то, что ему предписывал долг. Значит, он не открыл имен товарищей по борьбе с нацизмом, значит, действительно он ушел по идейным соображениям. Предатель в разведке прежде всего открывает имена друзей. Но ведь Вальтер знал Яна, Кима, но ни словом не упомянул о них. Кривицкого убили. Он унес с собой имена товарищей. Никто в Европе не был схвачен, значит, он выбрал путь политической борьбы против террора, а не измены. Тем не менее, Исаев тогда сменил квартиру и лег на грунт, стараясь понять, нет ли какой-то связи между происходящим дома и тем, что ежечасно затевалось В сером здании на Александр-Плац и в тех конспиративных квартирах, где он мог появляться, не вызывая подозрения у руководства. Как никто другой, он четко знал внутренние границы Рейха. Это мое дело, это мой агент, это моя информация. Не вздумай к ним прикоснуться. собственность. Он заметил ликование Версаха, когда пришло сообщение, что на партконференции из СКА За плохую работу был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов. Иначе как паршивый еврей враг НСДАП его в Германии не называли. Именно тогда в баре Мексико, крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и бряцая стаканами, чтобы помешать постоянной записи всех разговоров, которые велись тут по заданию Гейдриха, шепнул: "Зачем война на два фронта?" Ведь Сталин расстилается перед нами он капитулировал по всем параметрам он подстраивается под наши невысказанные желания чего же больше штирлиц отправил шифрованную телеграмму об этом из норвегии приписав что ответа может ждать только один день дал адрес отеля не своего а того что был напротив через пять часов неподалеку от парадного подъезда остановился по карт. Вышли трое. Заученно разбежались в разные стороны, рассматривать витрины. Тот, кто сидел за рулем, отправился к портье, пробыл там недолго. Вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал. Троица осталась. Через 10 минут Исаев позвонил портье, назвался Золя, тем псевдонимом, который тогда знала Москва. Спросил, не приходил ли к нему директору Любекского отделения банка господин высокого роста в бежевой шляпе. Он только что ушел, господин Золли. Очень сожалею. Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси. Нет, спасибо, ответил Исаев. Пошлите вашего человека в отель Метрополь, это наискосок. Пусть оставит портье письмо моего друга. Он же принес мне письмо. Оно передо мной, господин Золли. Сейчас оно будет в Метрополе. В шифре письма говорилось: "Спасибо за ценнейшее сообщение. В Берлин вам возвращаться рискованно. Позвоните в посольство, назовитесь и оставьте адрес, о вас позаботятся". Через полчаса Исаев, сломанный и раздавленный, выехал на аэродром и взял билет в Берлин. А может быть, действительно в стране случилось самое страшное, и к власти пришли те, кто хочет Гитлера? Кто же его хочет? И он не посмел тогда дать ответ на этот вопрос, жалко, сломанно, с ощущением мерзкой годливости к самому себе. Куда бы я отсюда не бежал, сказал он себе тогда, понимая, что в который уже раз оправдывает себя, вымаливая у себя же самого индульгенцию, меня всюду будут воспринимать как обер штурмбанфюрера СС, врага нациста, губителя демократии. Я лишен права сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут кампанию, Гестапо и НКВД умеют сотрудничать даже в разведке, Совместимость. Вальтер Кривицкий ушел чистым. Я служил в Версха. И замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею сс наколку на руке. Ну ты, сказал он себе, вернувшись из Берлина, Сейчас надо сделать все, чтобы вернуться нелегально домой, и уничтожить там тех, кто предал прошлое. Это высшая форма преступления предательство прошлого. Такое не прощают. За это казнят. Ты способен на это или ты трус? спрашивал он себя требовательно с бессильной яростью. Эта мысль постоянно ворочалась в нем до того дня, Пока он не прочитал фрагменты плана Барбароса, а затем в марте 41 получил шифровку из центра, поначалу испугавшую его, ибо никто не знал его нового адреса. Ситуация в Югославии складывается критическая. Враги народа, провоцировавшие дома репрессии, ликвидированы. Просим включиться в активную работу. Исаев испытал тогда счастливое облегчение. уснул бессонтворного, однако наутро проснулся все с той же мыслью. Значит, ты все простил? Ты все забыл, как только тебя поманили пальцем? Но тогда он уже вновь обрел право дискутировать с самим собой, и поэтому он круто возразил себе. Меня поманили не пальцем, я не проститутка. Мне открыто сообщили, что были репрессии, и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в лету. Марат, Дантон, Робеспьер, революция не бывает бескровной. Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер Макгрегор. Тот кивнул, закурил, пододвинул стул Винстон, записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу.